ГЛАЗ РАССУДКА 2 Геральт Его разбудили ослепительные лучи солнечного света, настойчиво пробивавшиеся сквозь щели в ставнях. Казалось, солнце, стоящее уже высоко, исследует комнату своими золотыми щупальцами. Ведьмак прикрыл глаза ладонью, ненужным, неосознанным жестом, от которого никак не мог избавиться — Ведь достаточно было просто сузить зрачки, превратив их в вертикальные щелочки. «Уже поздно», — сказала Неннике, раскрывая ставни, — «вы заспались, и, оля, исчезни». «Мигом». Девушка резко поднялась, наклонилась, доставая с полу накидку, На руке, в том месте, где только что были ее губы, Геральт чувствовал струйку еще теплой слюны. — Погоди, — неуверенно сказал он. Она взглянула на него и быстро отвернулась. Она изменилась. Ничего уже не осталось от той русалки, того сияющего ромашкового видения, которым она была на заре. Ее глаза были синими, не черными, и всю ее усеивали веснушки, нос, грудь, руки. Веснушки были очень привлекательны и сочетались с цветом ее кожи и рыжими волосами. Но он не видел их тогда, на заре, когда она была его сном. Он со стыдом и сожалением отметил, что обижен на нее ведь она перестала быть мечтой, и что он никогда не простит себе этого сожаления. «Погоди», — повторил он, Иоля. я хотел...» «Замолчи, Геральт», — сказала Неннике. «Она все равно не ответит. Уходи, Иоля». «Поторопись, дитя мое!» Девушка, завернувшись в накидку, поспешила к двери, шлепая по полу босыми ногами, смущенная, порозовевшая, неловкая. Она уже ничем не напоминала. «Яннефер!» «Наннике», — сказал он, натягивая рубаху, — «надеюсь, ты не в претензии? Ты ее не накажешь?» «Дурачок!» — фыркнула жрица, подходя к ложу. — Забыл, где ты? Это же не келья и не совет старейшин. Это храм Мелитале. Наша богиня не запрещает жрицам ничего. Почти. — Но ты запретила мне разговаривать с ней? — Не запретила, а указала на бессмысленность этого. Иоля молчит. — Что? — Молчит потому что дала такой обед. Это одна из форм самопожертвования, благодаря которому... А что там объяснять, все равно не поймешь. Даже не попытаешься понять. Я знаю твое отношение к религии. Погоди, не одевайся. Хочу взглянуть, как заживает шея. Она присела на край ложа, ловко смотала с шеи ведьмака плотную льняную повязку. Он поморщился от боли. Сразу же по его прибытии в Эландер Нэннике сняла чудовищные толстые швы из сапожной дратвы, которыми его зашили в выземе, вскрыла рану, привела ее в порядок и перебинтовала заново. Результат был налицо. В храм он приехал почти здоровым, ну, может, не вполне подвижным. Теперь же он снова чувствовал себя больным и разбитым. Но он не протестовал. Он знал жрицу долгие годы, знал, как велики ее познания в целительстве и сколь богата и разнообразна ее аптека, лечение в храме мелители могло пойти ему только на пользу.